Глава десятая После бокала вина вечер немного заиграл красками, но адреналин сглаживал эффект. На нас, казалось, смотрели все. Вернон вел меня за руку, приветствовал гостей. «Я слышала, сам король здесь будет», — шепнула ему, когда представилась возможность приблизиться. При этом он так заботливо притянул к себе, чтобы расслышать, что мне захотелось прочитать ему на ухо свод законов третьего издания от восьмого года. «Никто не знает. Хочешь повидаться?» А теперь захотелось, чтобы он мне этот закон повторил. «Хочу еще вина. Вечер становится интересным». «Не здесь», — нахмурился он, вглядываясь в толпу. Проследив его взгляд, я увидела этого лысого, прижимавшего к себе ту брюнетку, подругу, сгоревшей Салимы. Девушка висела у него на плече, всхлипывая. Одетая в нежно-розовое платье, она больше походила на дочь этого типа, чем на спутницу. Но его объятия говорили об обратном. Слишком собственнически держал он ее за талию. Стало противно. Я физически ощутила, как Вернон напрягся. Его нежность обернулась железом и застыла на мне жесткой хваткой. «Пойдем». Повел меня куда-то, шаряв взглядом по толпе. Наконец, выбрав направление, мы зашагали к выходу. Но воздуха глотнуть не довелось. Толпа журналистов осаждала Людога Саровского, к которому мы и направлялись. Завидев верно настоя акул, пера разделилась. В глазах снова замельтешила от вспышек. «Мистер Ред, мисс Клисон утверждает, что вы все еще пара. Почему так происходит?» «Я не знаю», — жестко отбрил Ред. «У вас, мисс Мара Улин, все серьезно?» «Да, серьезно». «Когда ваша свадьба?» На этом вопросе меня неожиданно все же покоробило, но, как выяснилось, зря. Мы еще не обсуждали этого. Но дату вы все равно не узнаете. Усмехнулась ему в плечом, а журналисты уже атаковали новыми вопросами, но я не слушала. Смотрела снизу на его профиль. С сполохами света а в ушах стоял звон. Наверное, именно в эту секунду я в него влюбилась. Не вовремя, не в том месте и не в то время. Потому что в следующую позади вдруг вознесся к потолку столб пламени. Я только увидела отблеск в камерах, направленных на нас. И Вернон тут же вжал меня в себя и толкнул вперед. Ле, услышала его рев. «Выводи!» — долетела со стороны королевского инквизитора. Вокруг началась дикая толчая и паника. Позади слышались вопли заживо горящих, а пространство стремительно затягивало дымом. Не нужно было гадать, чтобы понять, как именно возникло пламя. И обвинять Вернона в том, что он не бросается в огонь, тоже никто бы не посмел. «Ничего не сделать. Когда Салема горит в зале полном людей, жертвы будут неизбежны, и их будет много». Нам повезло, что были почти у выхода. Уже через несколько минут под ногами пружинила трава большого зеленого поля вокруг здания. На всю округу выла сирена, кричали люди, и все это щедро посыпалось сверху красно-синими тревожными всполохами. Вернон звонил кому-то, не выпуская мою руку а я в ужасе смотрела на происходящее, парализованное зрелищем. Рэд. Рядом оказался Шерингтон. Судя по виду, инквизитор еще не успел сунуться внутрь. Выглядел просто шокированным, но с иголочки. «Я уже везде сообщил. Отдел едет всем составом», — доложил ему Вернон. «Твоя свидетельница вспыхнула». «Как она тут оказалась?» Ужас на лице блондина сложно было подделать. Ты знал, что у старого Клисона с ней отношения? Нет. Моргнул он на Вернана. Протащил ее спутница и полвечера успокаивал. Чеканил факты тот, будто пересматривая внутренним взглядом снова и снова. Он ведь сразу насторожился, когда увидел их вместе. А тот факт, что Клисон угрожал ему, хорошо вставал в ряд событий. Вот чёрт! Запустил пальцы в волосы Шерингтон. Чёрт! Пока он шокированно пялился на хаос, Вернон вызвонил одного из охранников и сдал меня ему в руки. «Никуда не отходи». Приморозил взглядом к месту, и они Шерингтоном направились в эпицентр хаоса. Половина здания была охвачена дымом. Подъездную дорожку уже заполонили машины неотложной помощи. Я уселась прямо в платье на траву поближе к запаху земли, потому что от гари уже начинало тошнить. Журналисты, которым, как и нам, повезло, вились вокруг здания, освещая, несомненно, главное событие месяца. А я думала о той бедной девочке, которая искала тепла на плече несостоявшегося тестя Вернона. Что заставило ее вообще довериться столь непривлекательному мужчине? Деньги? Хорошее обоснование. Но когда она плакала там, она доверяла ему нечто большее. Страх смерти. Интересно, а сам он погиб вместе с ней? Принять факт того, что тебе очень может быть суждено умереть столь страшной смертью, невозможно. Я столько пыталась, напрасно. Видеть же смерть снова так близко оказалось так же страшно, как и первый раз в случае со Стивией. И уж совсем я не ожидала, что мой мобильный оживет звонком от абонента, которого никогда не ждала. «Мам?» «Бэри, девочка, ты в порядке?» «Я жива». Слышала, как она всхлипывает на том конце. Мне соседка сказала, что показывали тебя в новостях, а потом все загорелось. Быстро заговорила она. А у меня даже звонилка не заряжена. Ну, как всегда. Бэри, что там случилось? Что-то жуткое. Мам, я не поняла даже. Поднялась на ноги. Говорить правду нельзя, хотя я и не представляла, как инквизиторы замнут теперь эту трагедию. Говорят, что вспыхнула Салима. Не замнут. Прошло всего пара часов, а у новостных агентств уже есть правда. «Мам, я ничего еще не знаю». «Но ты точно в порядке?» — допытывалась она. «Да, в порядке. Бэри, может, приедешь домой? Я совсем тебя не вижу. А мне рассказали, что ты чуть ли не замуж собралась за известного инквизитора. Бэри, как же так?» Я спокойно вздохнула. «Мам, сложно объяснить. Мне просто не повезло». Как, Бэри, что случилось? Слышала, она на грани. Ее тихий, спокойный мир, в который она перестала пускать любого, кто мог потревожить, вдруг так сотрясло. А я думала, что кто-то все рассчитал именно так, чтобы долетело до самых отдаленных, встряхнула всех. И Людок Саровский ничего на этот раз не успел скрыть. Бэри! Мам, я не знаю, что тебе сказать. Мы все в опасности теперь, да? Да.